Клара молча взирала на полыхающие останки. Адата деловито подобрала какую-то ветку, выброшенную прибоем, безо всякой брезгливости пошевелила в огне. «Еще!» — скомандовала дракону. «Он не умер!» — ровным голосом сказала Клара. из Исфайрат и Гиллера разом возрились на нее. «Он не умер!» — громче повторила Клара. «И еще громче!» «Отойдите оба! Дайте место!» Она размахнулась фламбергом. Тело Скйольда словно что-то подбросило. Охваченное пламенем оно взмыло в темное небо. Изломанное, изуродованное, обугленное оно стремительно менялось. Жуткие раны и разрывы исчезали. Пропадала чернота, острые обломки костей — Еще мгновение назад, торчавшие из культей, покрывались новой плотью. Чародей мягко, словно кот, опустился на ноги. Покачал головой. «Сожалею, дорогая Клара, не ты, досточтимый дракон, и ты, храбрая Адата. Меня этим не взять. Неужто вы думаете, что после стольких лет я не позаботился о подобного рода неожиданностях? Что меня можно размозжить?» Или сжечь? Ну да, можно. Ухмыльнувшись, поправился он. Но не убить. Извините, что пришлось вас разочаровать. Клара, уважаемая, мечи, будь любезна. И позвольте мне, наконец, спасти этот дурацкий мир. Он, конечно, полон несовершенств, но я его люблю таким, как он есть. Вам же лучше будет позаботиться о бедняжке Ирме и ее волке. Они доблестно дрались, они заслужили жизнь. Краем глаза Клара видела, как сжались кулаки Гиллеры, как напрягся, выгибая шею с файрат, слышала, как клокочет пламя в драконьем забу. Только все это было сейчас бесполезно. «Разумеется». Бесцветно и безжизненно сказала Клара. «Забирай, Скьольд, мне это все уже не нужно». «Досточтимая Адата, прошу тебя, и в самом деле помоги Ирме». Сфайра отдернулся. Гиллера вдруг обхватила его белыми крыльями, останавливая. Прежняя Клара полыхнула бы от ревности. Клара нынешняя лишь заметила, что Гиллера куда умнее, чем кажется. «Вот давно бы так!» — удовлетворенно крякнул маг. Ничего в его облике уже не напоминало о том, что только что он валялся бесформенной полыхающей кучей мяса и костей. Ничего, госпожа Клара. Дайте мне только отбросить дальних и клянусь честью сделаю все, чтобы вас вылечить. Как вылечил Зосю? Да, конечно, сказала Клара. — Вот, держи! И подала черный фламберг эфесом вперед. Скёльд потянулся к нему. Клара выпустила волнистый клинок Фламберга. Руки ее рванули из-за спины алмазной и деревянной мечи. Глаза Скйольда не успели даже расшириться, а Драгнир и Эмиль Сторн уже пробили ему грудь. Третий удар, подхваченный Фламбергом, рассек чародею горла. Острие черного клинка вошло глубоко в песок. На лице Клары не дрогнул ни один мускул. Не сбилось дыхание, не изменился взгляд. Она словно прихлопнула мерзкого таракана, не более. «Отличный удар, госпожа Клара!» — слабым голосом вымолвила Гилера. Клара молча кивнула, мол, слышу. Тело мага застыло, нелепое, распяленное, будто рыба при засушке на трех клинках. Адата осторожно склонилась над чародеем, оттянула века. «Тело мертво, да». «Благодарю, госпожа Клара!» Раздался низкий, сильный голос. Он исходил из приоткрывшегося, скривленного рта Скйольда, но говорил не он. Голос этот Клара само собой узнала мгновенно. К ней обращался сам черный фламберг. «Благодарю!» — повторил он. И тело Скйольда дрогнуло, глаза его оставались закачаны, а руки, немыслимо выгнувшись, уже вытаскивали вонзенные мечи. — Твой долг исполнен, госпожа. Ныне мы едины, во всяком случае, Драгнир. Но и Эмильсторн и я вскоре последуем. — Едины? — простонала вдруг Гелера. — О небеса и громы, проклятие! «Я поняла, поняла!» «Разумеется!» Спокойно согласился Фламберг. Даже странно, что никто так долго не мог догадаться. Три меча и трое тех, что станут их носителями. Три могущественных мага, поднявшихся очень-очень высоко собственными силами. Только они были б достойны. «Трое — самая устойчивая конструкция. Разве я не говорил тебе, досточтимая Клара?» Но теперь я умолкаю. Мне еще предстоит встреча с предназначенным мне». «Кордвейн!» — мертвым голосом, почти как у Клары, проговорила Адата. «Кордвейн, разумеется. Солей, конечно же, для Эмильсторна» в руках той, что подобрала его прежнее воплощение, дану по имени Сиамни Оэктакан, она творила славные дела. Но ну, Аскёльд для Драгнира и Мильсторн девуш женщина Гилера не могла даже закончить. Но меч всего лишь причуды одного из языков. Тело Скёльда пожало плечами. «Секира не менее смертоносна, но вы скажете, что она женского рода. Условности, не более того. А теперь я умолкаю». Чародеев вздрогнул раз, другой, и заговорил вновь на сей раз голосом алмазного меча, что и прежде звучал в сознании Клары. «Ваш долг исполнен. Вы вернули нас к жизни и теперь свободны». «Ступайте куда хотите, госпожа Клара, госпожа Гелерра и ты, господин Сфайрат. Помогите девочке, ей можно сохранить жизнь. Нам же, как уже сказано, предстоит спасти это сущее». «Почему?» — глухо спросила Адата. «Ни Клара, ни дракон вообще не могли говорить». «Потому что дальние начали слишком рано», — охотно пояснил Драгнир потому что в результате у них получится несовершенный, незаконченный творец. И это будет великая победа хаоса, если одна из монад перестанет быть или, что еще хуже, падет, обернувшись сущностью из-за пределов». «Дальние что, этого не знали?» — недоверчиво спросила Гиллера. «Дальние все знают, но они не могут решать. В конце концов, это просто автоматоны». Их долг ни в коем случае не допустить, чтобы Творец не воссоздался. И если они видят, что сущему угрожает опасность, они начинают действовать. С их точки зрения лучше плохой Творец, чем никакого. Плохая монада создаст плохое сущее, которое окажется короткоживущим. Там быстро настанет всему конец. Существует отличная от нуля вероятность – что такой ценой ущербность Творца удастся исправить. И ваш долг, значит, остановить их, если работа начата слишком рано. Охотно пояснил Драгнир. Истинный Творец ничего не оставляет на долю вероятностей и не усложняет сверх нужды свои орудия. Дальнее — это дальнее. Мы — мечи — это мечи. Мы останавливаем неправильное. Но для этого нужны огромные силы. Вот поэтому-то мы и есть. Мечи гнева, ненависти и мести. Что более могущественно в упорядоченном, а, Белокрылая? — Любовь. Гелера вдруг вскинула голову. Да — Да-да, любовь. Села Скьольда закатила глаза, хотя, казалось, дальше уже некуда. — Как ты же сама говоришь, храбрая Адата! Небеса, громы и молнии. Подобную чушь может ляпнуть разве что какая-нибудь монашка, заточенная в келью за распутство. Ты умная и храбра, Адата, не заставляй меня огорчаться, если окажется, что я ошибался. И вообще, почему я должен напоминать тебе о раненой Ирме? Я иду. Но Скьольд обещал излечить госпожу Клару, в упор бросила Гилерра. Ты отказываешься от его слова, меч? «Я? Я не отвечаю ни за что, сказанное этим магом, пока он жил. Да, и ты ведь и впрямь не ложно увлечена этим драконом, не так ли, Гарпия? Так оставайся с ним. Его прежняя спутница теперь просто зомби. В ее жилах вампирий яд. Такую нельзя любить. С такой нельзя заниматься любовью, как говорите вы, люди, и на них похожие. «Пусть тебя ходит, как есть, а вы с драконом будете счастливы». но ну, наверное». И тело мага ехидно ухмыльнулось. «Впрочем, нам пора. Прощайте. Ничего не трогайте и ни во что не вмешивайтесь. Вы, смертные и долгоживущие, натворили достаточно. Теперь наш черед». Он повернулся спиной, немало не заботясь о возможном ударе. Небрежно повел рукой. Прямо перед ним мягко засияла арка портала. Гиллера, успевшая склониться над дырмой, вдруг подхватила ее на руки, не забыв вновь сделавшегося игрушкой серко. Оттолкнулась, взлетела. «За ними! Хватай Клару, дубина!» Яростно выкрикнула прямо в глаза дракону. «За мной!» Дракон не заставил просить себя дважды. Сильные, неимоверно сильные руки обняли Клару, оторвали от земли. Сфайрат, следом за Гелерой, кинулся в полыхающий всеми цветами радуги портал. Скёльд или Драгнир, или кто бы ни управлял сейчас этим телом, попросту не успел ничего сделать. Гелера с Ирмой и Серко, Клара и Сфайрат всей кучей врезались ему в спину, провалившись в портал. «Тихо-то как!» — подумал Матфей Исидорти, когда небо невдалеке озарила голубая вспышка. Озарила и тотчас угасла. После чего и впрямь наступила та самая тишина. Демоны, кто уцелел, повылезали из укрытий. Взгляды, бросаемые именно Матфея, последнему весьма не понравились. Уж слишком алчные и плотоядные. «Кажется, все вышло, как ты и хотел». Ни царицы, ни ее врагов, ни этих проклятых мечей, будь каждый из них трижды не ладен, Собирай демонов, уходи куда хочешь, сударь нашей Сидорти, ты ведь об этом мечтал. А может, и не уходить никуда. Чем спрашивается этот мир плох? Что, не найдется здесь теплых морей и ласковых красавиц? Впрочем, что-то подсказывало ему, что от миров, переживших такие катастрофы, следует держаться подальше тем более, что дорога сюда натоптана всякими сильными, а чем меньше они будут знать о том, где пребывает он, Матфей, тем лучше. Матфей подумал-подумал и принялся, как мог, строить своих демонов, пока те еще слушались. Открывать дорогу за небо непросто, но и выхода иного нет. Они рухнули на каменные плиты все вместе. Макс Кьёльт... Державший в правой руке алмазный меч, в левой — черный фламберг, еще ухитрялся как-то прижать локтем к боку и мельсторн. Да, Клара знала это место — замок Корадвейна, Кёльда и Солей. И сейчас он жил своей жизнью, немало не потревоженный тем свето что творилось в иных областях сущего. К кёльду бросились какие-то служки, целый сонм, Принялись ставить на ноги, отряхивать от пыли, оправлять одежды. «Прочь!» И вновь это был голос Скьольда, правда, все-таки не совсем такой, как прежде. Словно где-то в груди камень ударяла камень. «Прочь!» «И позовите госпожу Солей и господина...» Слуги и служки дружно повалились чародею в ноги. «Не гневайся, великий, смилуйся, но ни госпожи Солей, ни господина Двейна нет в замке?» «Нет». Недовольно бросил скьёльт, дёрнув щекой. — Ладно. Белокрылая Гилера осторожно опустила Ирму на зим, повела над ней ладонью раз, другой, а затем резко взмыла вверх, перевернулась в воздухе, оказалась прямо перед чародеем. — Ты обещал излечить Клару? И злорадно ухмыльнулась, взглядом указывая на толпу слуг. — Хм нахмурился скёльд вернее, его тело. «Ладно, что ж с вами поделать? А заодно тогда и девчонку прихватите. Ступайте за мной. А вы все прочь, бездельники. Работать, трудиться. Замок сам себя не обиходит». Нехорошо было сбегать, не выполнив обещанного. Адата Гилера в упор смотрела на Скьёльда. Чародей воплощение алмазного меча Недовольно бурча бродил вокруг хирургического стола, по краям коего тянулась причудливая вязь странных рун и мягко светившихся разноцветных кристаллов. Он словно бы не хотел исполнять обещанное, но и наотрез не отказывался, сущность явно мучили сомнения. Клара молча стояла рядом. Бледная Ирма, глаза закрыты, губы посинели, лежала на мраморной поверхности. Серко Гелера осторожно пристроила ей под бок. «Я же вам сказал, что не отвечаю за обещанное этим магом. Шли бы себе на все четыре стороны. Вы свободны!» Нет, голос у него все-таки изменился. Словно и впрямь где-то внутри прятался жесткий и жестокий драгнир. Точнее, его суть. Потому что сам-то меч, вот он, на виду. «Раз мы свободны, вот мы и последовали, куда хотели. А именно за тобой, Драгнир!» — решительно выпалила Гиллера. Клароса с Файратом так и хранили молчание. Чародейка глядела прямо перед собой. Мертвым нет нужды озираться. Зачем Адата приволокла ее сюда? «Это имя!» — недовольно сказала тело Скйольда. «Можешь пока опустить, Гарпия. Пусть будет скёльд. «Хорошо» кивнула дата но мы оказали тебе огромную услугу драга скьльд мы собрали мечи собрали всех вас и неужто это не заслуживает хотя бы небольшой награды почему хладнокровно осведомился новый скёльд мы помогли тебе помоги теперь нам почему но мы же тебе помогали и что у нас смертных! Ядовито сказала Гелера. «Так принято». «Я не смертный». «И не человек, ни дракон, ни эльф, ни гном. Я Драгнир». «Но ты хочешь сохранять личину Скьольда?» Кратчево осведомилась Адата. «Почему-то ведь тебе это важно. Значит, твой, ваш, мечей, план не так прост. Не дунул-плюнул, и все самой сделалось». Драгнир что-то ответил Адате. Та возразила, но Клара вдруг поймала взгляд этого странного существа, носящего личину хорошо ей знакомого чародея. На бритом черепе уже пробивались волосы, и вытатуированные драконы, казалось, сжались от боли. И точно такая же боль пряталась в глазах Скьольда. Наверное, только Клара Хюмель, сама во власти мертвящих чар, и смогла это разглядеть. Отчаянный вопль. «Помоги!» Где-то там, глубоко-глубоко, еще жил тот самый маг, который, что ни говори, но лечил и вылечил Зосю. И от чего то это взволновало Клару. Отчего-то именно эта мысль стала первой живой, настоящей. С того мига, как снадобье Анна Вагара спасло ее от огня царицы ночи. Она даже двинулась. И тотчас ощутила на плече длань с файрата. «Клара!» «Я мертвая», — предупредила она. «Честно предупредила». Дракон не отвел взгляда, не дрогнул, только прошептал яростно. «Значит, мы сделаем тебя живой, слышишь? Сделаем, непременно!» «Заняться вам нечем, господин дракон», — услыхал его скьоль Драгнир. Тут у вас под боком такая белокрылая красотка, вам зачем-то это зомби потребовалось. — Что мне делать, господин скёльд я решу сам! — прорычал дракон, и сущность воплощения холодного алмазного меча лишь дернула плечом. У тела еще оставались привычки того, живого Скьёльда. — Помогите нам, господин скёльд настаивала меж тем Гелера, — словно и не услыхав слов Драгнира насчет белокрылой красотки. «Ведь здесь, в замке, вы пообещали снова, и это были уже вы, а не ваш предшественник. Помогите, и мы поможем вам снова». «Снова? Хотя до этого изо всех сил старались меня убить. А что бы вы сделали на нашем месте?» Парировала Гилерра. Скьольд недовольно скривился. Подошел к Ирме, с видом величайшего отвращения склонился над ней. Положил ладонь на бледный лоб. — Ну да, я так сказал. Признал он, в конце концов, нехотя. И хотя я никому ничего не должен, так и быть помогу. Каприз. — У магических мечей случаются капризы? — Гелера молодец, — мелькнула у Клары. — Ничего не боится. Идет до конца. — И нет. Она не рассчитывает заполучить с Файрата. Сама же чародейка, слушая эту пикировку, не надеялась, не замирала, не трепетала. Она вообще ничего не чувствовала. И лишь старалась, как могла, не упускать этого отблеска в глазах Драгнира. Он тоже был, как и она, во многом мертв. Не во всем, но во многом. «Ведь вам, господин Скёль, еще надо отыскать Кора Двейна Солей!» настаивала межтема дата. — И дозволено ли мне будет заметить, что вы бы не смогли овладеть э, носителем безызвестной помощи нас вообще, и госпожи Клары в частности? Господин э, Скьольд в прежнем своем состоянии не выражал особенного желания становиться тем, кем он является сейчас, и вообще собирался использовать мечи для какого-то ритуала, Умница белокрылая, новый бог Хедин не зря брал тебя в ученики. Кажется, драгнер задумался. В твоих словах есть резон, — признал он наконец. Что ж, если всего-то и надо, что излечить эту девчонку и твою женщину, дракон, хоть мне и странно, что ты стерпел такой позор, и что твой род не проклял тебя, не отлучил навеки. А? Чего вы так удивились? «Не знали, что для дракона нет выше позора, чем разбавить свою кровь кровью смертных, родить бастардов?» Сфайрат гневно подался вперед, в горле клокотала ярость. «Не стоит, сударь мой дракон», — пожал плечами Скьольд Драгнир. «Не стоит выходить из себя. Я ведь сказал чистую правду. Впрочем, для наших дел это значение не имеет». «Не имеет». Гелерра мигом оказалась между драконом и магом. «Излечите госпожу Клару. Прошу вас, сударь Скьольд. И мы тоже вам поможем. Поможем двум другим мечам обрести свои вместилища. Вряд ли у вас, господин, имеется неисчерпаемый резерв времени. Дальние наступают, а останавливаться явно не намерены. Хорошо. Решился, наконец, Драгнир». Сейчас мой носитель должен дать необходимые пояснения. Разумеется. Учтиво склонилась дата. Стоя рядом с Салей, падшая крепко держала ее за руку. Стискивала сильно, до боли. Каким образом Елини выдернула чародейку из замка, когда и как сама Салей понять не могла. Я тоже многому училась. Богиня заметила ее удивление. «Когда ты воззвала к моему брату, когда привела в действие всю собранную вами силу, ты сама открыла мне дорогу к тебе. Ну а выдернуть, как ты называешь это в собственных мыслях, было уже не столь сложно. Ты совсем забыла о защите. И совершенно правильно. Иначе мой брат бы не поверил. Впрочем, продолжим. Я обещала тебе кое-что показать». «Так что смотри же, смотри», — повторила младшая сестра Ямерта. Там, где только что светились и сияли порталы, поднималось новое видение, сливаясь и замещая собою небо. Салей видела, как с жуткой неумолимостью надвигается на еще живые миры исполинская стена изумрудного кристалла, поглощая всё на своем пути». Как разбиваются об эту стену отчаянные попытки смертных чародеев или даже уцелевших древних богов ее остановить. Но ни огонь, ни молнии, ни лед, ничто не могло задержать движение чудовищного заклинания. А потом с обреченных миров вдруг стали взмывать в небо крошечные живые искорки во множестве. Они покидали обитаемые области упорядоченного, сбивались в стаи, словно перелетные птицы, набирали скорость, устремляясь к еще свободным границам сущего, смело вонзались в них, сливались и исчезали. Салей взирала, боясь не то что пошевелиться, но даже и вздохнуть. «А теперь чуть сдвинем картину», — проговорила Елине, и видение послушно изменилось. Теперь Салей словно бы оказалась в пределах хаоса. Перед нею сияла драгоценной жемчужиной обитаемая вселенная, и чародейка мельком поразилась, какая же она крошечная. А со всех сторон на нее шли бесконечные валы черного шторма. Неведомая сила безжалостно гнала свое неисчислимое воинство — обрушивая его на возведенные некогда творцом преграды. Солей, даже понимая, что это лишь видение, воображаемая картинка, все равно ощутила мгновенный приступ дурноты. «Смотри внимательнее», — строго сказала молодая богиня. От границы упорядоченного отделился словно крошечный рой светляков, едва заметный на фоне темных волн хаоса. Отделился, закружил, собираясь вместе, и вот уже рядом с упорядоченным возникло небольшое светящееся пятнышко. Как ни странно, оно не исчезло под натиском бушующего мрака, но начало медленно двигаться прочь от материнской вселенной все дальше и дальше. А само упорядоченное мало-помалу меняло цвет. Сквозь жемчужно серые пробивались изумрудно зелёные прожилки, становились ярче, сливались с другими, вытесняя все прочие оттенки. А потом настал миг, когда зеленое затопило всю глобулу упорядоченного, и волны хаоса вдруг раздались, откатились, словно в ужасе. Изумрудная глобула не застыла, а вдруг начала сжиматься — Стали прорисовываться прямые, как стрела грани, идеально ровной плоскости. Формировался великий кристалл, тот самый, что, самоупорядочиваясь до последнего предела, в конечном итоге дойдет до идеала, до монады зародыша будущего творца. «Дальнейшее уже не так интересно», — заметила Елини. «Следи вот за этим». Крошечное светлое пятнышко — казалось совершенно одиноким в безбрежном черном океане хаоса. Безумные огненные волны грозили вот-вот разнести его на мелкие кусочки, на отдельные искорки, погасить каждую из них, едва она окажется без общей защиты. Но покинувший обреченное упорядоченное светлый рой не распался и не угас. Его мотало и швыряло, словно утлая суденышка в бурю. Однако он твердо держал курс, словно на мостике там стоял бывалый капитан, кому ни ураганы и бешеные ветра. И вот впереди появилось нечто. Слабое зеленоватое сияние, разгорающееся все ярче, пока, наконец, тьма не сменилась светом, абсолютным, белым, заполнившим все вокруг, изгнавшим самый хаос. А потом свет медленно, величественно, нет, не сжался. Собрался, сложился, воплотился в такую же жемчужно-серую глобулу, что и то прежнее упорядоченное. Именно к нему и устремился светлый рой. Вот он достиг уже границ сияющего шара, слился с ними, проникая внутрь, где его вновь ждали голубые небеса и новорожденные океаны только что возникших бесчисленных миров. «Вот и все», — строго сказала Елине. «Ты поняла, чародейка Солей? Ветер подхватывает семена старых лесов, перенося их на новые места. Семена нашей жизни не должны пропасть. Они должны жить. В новом упорядоченном места хватит всем. Но проделать это, «Собрать те самые семена, дать им силу и знание будет непросто». «Но, великая богиня, а почему нельзя отделить некую часть упорядоченного, отправив ее, подобно океанскому кораблю, к новому дому?» Ели вздохнула, покачала головой. «Конечно, чародейка, сделать это было бы куда проще». Но, увы, все упорядоченное несет в себе зародыши зеленого кристалла дальних. Мы принесли бы их, как заразу, в совершенно новое, юное сущее, которому предстоят бесчетные ионы существования. Я никогда не совершу ничего подобного. Старые трухлявые, пораженные паразитами деревья, надо сжигать, чтобы не погиб весь лес». Поэтому ветер подхватит только молодые, здоровые семена. Закон жизни, чародейка. Согласна ли ты повиноваться мне в этом? Тоненькая, стройная словно весенний побег богиня вдруг вытянулась, показалась солей подпирающей небеса великаншей. Справа и слева взвелись коричневые стволы, обвитые лианами, Вспыхнули алые венчики цветов, свежий ветер, напоенный запахом молодых трав, коснулся щек солей. Чародейка опустилась на одно колено, низко склонила голову. — Я повинуюсь, Великая. — Хорошо. — Тогда слушай меня очень внимательно, волшебница солей. Ты права, у нас слишком мало времени, чтобы люди и нелюди, древние... И иные сами дошли бы до нужных чар. Придется сделать так, чтобы знание упало бы, так сказать, им на головы. И в этом я, хозяйка зеленого мира, могу помочь. А ты, чародейка, как раз и должна составить понятные чары. Превратить абстрактные принципы в то, что смогут сделать многие и многие. «Я приложу все усилия». Слова застревали у Салей в горле. «Приложишь». Без улыбки кивнула Елине. «Ты очень хорошо постараешься. Ибо пойдешь в той же самой волне. Поэтому то, что делаешь для других, испытаешь и на себе». «Понимаю». Салей сочла за лучшее еще ниже склонить голову. Подняться с колена она не рисковала. «Тогда за дело». Елине потерла руки и вокруг них с солей немедля воздвигся уютный лесной черток, с журчащим родником, плотно сомкнувшимися древесными стволами, двумя мягкими гамаками из лиан и округлым пнем, что должен был служить столом. На столе сами собой развернулись свитки, возникли несколько чернильниц и целый ворох перьев. «Приступаем», — скомандовала младшая сестра Ямерта. «Садись, чародейка, и приготовься. Если ты голодна, если тебя мучает жажда, скажи. Все явится». «Да, Великая», — в третий раз поклонилась солей «Но дозволь только вопросить о твоих названных братьях, — перебила богиня. «Если они окажутся достаточно умны, то отыщут тебя сами. Я не пряталась, вытаскивая тебя из вашего замка» а потом они, как и все, получат мое послание. Сумеют ли они им воспользоваться, зависит прежде всего от тебя, насколько ты хорошо все изложишь. Понятно? Понятно, Великая. Я готова внимать твоему слову. Елини кивнула, встала, избоченясь прямо посреди импровизированного жилища, грациозно вскинула руку. Из земли поднялась целая поросль вьюнов, Их стебли затейливо переплетались, образуя что-то вроде серии концентрических кругов. «Вечное течение силы, ощущаемо всем живым и всеми впитываемо», — начала Елине, и Салей обратилась слух